Аннабель Ли. Влюбляться запрещено. Пролог. Впервые за долгое время я была счастлива. Вымыв пол, я смотрелась по сторонам. Все было готово к открытию. Цветы на подоконниках радовали глаз. На книжной полке с показной небрежностью стояли произведения любимых авторов в ожидании первых читателей и любителей кофе. Новенькая барная стойка, столы и стулья из дерева пахли смолой. Выбирая основную тему для цвета, я, естественно, предпочла кофейные оттенки. Стены украшали картины с кофейной тематикой, и все это выдавало во мне кофейного маньяка. Вспомнилась мама. На глаза навернулись слезы. Жаль, что ее нет рядом, и она никогда не увидит, как я притворяю свою мечту в жизнь. 16 лет. Не покладая рук, я работала, чтобы прокормить нас и накопить достаточно денег для открытия лучшей кофейни в городе. Место по чистой случайности удалось урвать рыбное. Вроде бы и не центр, но рядом с парком. В пяти минутах пешком железнодорожная станция. Звякнул колокольчик, возвращая меня к реальности. «Извините, открытие только завтра», — сказала я и опешила. Передо мной стояли двое мужчин, мягко говоря, не относящиеся к целевой аудитории кофейн. Шкафообразные фигуры осмотрелись по сторонам, оценили увиденное, и старший по званию обратился. «Барышня!» «Хозяина, позови». «Я и есть хозяйка». Задрав подбородок, ответила я, прижимая к себе швабру. Единственное средство самообороны. «Ну тогда побазарим». «В общем так, хозяйка, мы представляем собой что-то вроде охранного совета этого района и собираем часть выручки на нужды партии». «М?», -м? «Протянула я, не зная, что ответить». «Сбор небольшой, мы все понимаем. Вы только открываетесь первые полгода, такса 10%, потом 15%. Заманчиво, но нет. Собралась я и прижалась к швабре еще плотнее. Тот, что стоял до этого молча, хмыкнул и вальяжной походкой обошел мою кофейню, присматриваясь к интерьеру. «А я тебе выбора не давал». Либо платишь таксу, либо можешь смело закрываться и уезжать жить в другой город. Если, конечно, мы будем не против». Оскалился мужик, показывая недостающие зубы. «В кофейне ведется видеонаблюдение. Посмеете что-то мне сделать, и вас посадят!» Дрогнувшим голосом промямлила я. «Прошу покинуть помещение, пока я не вызвала полицию!» Повисло неприятное молчание, которое прервала мелодия звонка на мобильном. Шкаф нехотя взял трубку. «Да». «Со мной. Скоро будем». Он положил трубку и кивнул своему другу. Твое счастье! Сейчас мы едем по делам, но к этому разговору будь уверена, ещё вернёмся». Уже на пороге шкаф обернулся и бросил. «Удачно открытие! Местечко уютное, жаль будет, если кто-то пострадает». На этом они удалились, а я ни жива, ни мертва побрела на кухню искать аптечку с успокоительным. Наивно было полагать, что эта часть бизнеса пройдет меня стороной, и никто не придет по мою душу. Мамочка, прошептала я и прижала холодный стакан колбу. Какие 10%? Мне бы в минуса не уйти в ближайшие полгода. Коршины! Немного поразмыслив в голову, пришел один единственный выход. До последнего пытаться решить вопрос официальным путем, а если не выйдет, то идти на сделку совестью и отдавать свои кровно заработанные денежки в чужой карман. Отложив швабру, которую зачем-то продолжала таскать с собой, я схватила сумочку и побежала искать помощь полиции. Написав заявление, я уже практически была уверена, что больше никогда не увижу непонятных личностей у себя в кофейне. Вернулась домой за полночь, маленькая квартира-студия была моей тихой гаванью, пусть и появлялась я в ней нечасто. Голодный бегемотик тут же выбежал навстречу и со вселенской любовью настойчиво стал требовать еду. «Наглая морда!» — ласково сказала я и покормила котика идеально округлой формы. Налив чашку горячего чая с мятой и уложив уже сытого кота себе на колени, я приводила сдавшие нервишки в порядок. Завтра меня ждал тяжелый день. Я проснулась от жужжащего звука. На автопилоте нашарила где-то под диваном сумку с телефоном и бессознательно взяла трубку. «Алло?» — сипла сказала я, приходя в себя. «Машенька, час до открытия, ты где?» — услышала я голос Галины Васильевны. «Скоро буду». Бросила я и помчалась в ванну. Спустя 30 минут влетела в кофейню и запыхавшись, облокотилась на стойку. «Успела». Выдохнула я и тут же схватила пробегающую мимо Аленку. «Все в порядке». «Да, Галина Васильевна сама приняла товар и уже поставила остывать первую партию выпечки». «Хорошо. Смотрю, ты уже на столы накрыла. Перед открытием не забудь перекусить, неизвестно, когда в следующий раз выдастся свободная минутка». «Мария, вы бы сначала себя в порядок привели», <связано> – смущенно сказала Алена и скрылась в подсобке. «Галина Васильевна, здравствуйте!» – крикнула я женщине средних лет на кухне. «Простите, вчера допоздна засиделась и не знаю, как проспала». «Совсем не жалеешь себя, девочка!» Заворчала она. Я пошла умыться в туалет, присвистнув, поняла, что могла бы стать гвоздем сегодняшней программы. В отражении на меня смотрела заспанная Кулема, 27 лет. Колготки перекручены, светло-русые волосы растрепаны и собраны с петухами в хвостик. Вчерашняя косметика небрежно смыта с лица, и темные, как у енота, круги удачно оттеняют голубые глаза. Умывшись, я причесалась и сделала тугой пучок на макушке. Поправила одежду и практически приняла боевую готовность. Не хватало только одного – чашечки кофе. Я вернулась в зал за барную стойку. «Девочки, оторветесь от своих дел! 15 минут до открытия!» – крикнула я и принялась варить нам кофе. К слову, варила я его божественно. Опыт работы баристой сначала в Старбаксе, потом в кофехаус сделали из меня гуру. Американо с молоком и корицей, капучино с сиропом бузины. Пододвинула я чашки своим работникам и удовлетворенно присела рядом. «Латте ты с им берем. Последнее я сказала с придыханием и, пригубив напиток, посмаковала. Берите булочки, сказала Галина Васильевна. Такими темпами поправиться недолго, заметила Алена, уплетая вторую булочку за последние две секунды. Мы с Галиной Васильевной только улыбнулись аппетиту голодной студентке. Алена была обычной девочкой из деревни, вечно в джинсах и мятых футболках. Увидев ее на собеседовании, я почему-то вспомнила себя в 18 лет и, не став смотреть остальных претенденток, сразу же приняла ее на работу. Как оказалось, не прогадала. Алена была трудолюбивой и отзывчивой. С предвкушением я допила кофе и, перевернув табличку на двери, открыла кофейню для первых посетителей. Ничего особенного не произошло. Периодически к нам заходили покупатели, знакомились с ассортиментом и брали еду на вынос. Всем в честь открытия дарили маленькие шоколадные плитки с названием «Нашей кофейни». Часов в одиннадцать я зашла на кухню проверить, как идут дела у Галины Васильевны. «Немного народу, да?» — поволновалась она. «Все хорошо, это первый день. Я даже рекламы особой не покупала перед открытием, только несколько промоутеров на улице раздавали листовки. В общем, все идет по плану». Но заверила я и вернулась обратно в зал. Как показало время, Галина Васильевна зря волновалась. Через полчаса в обеденное время нас просто смело. Мамы с детьми после школы и люди, вышедшие с работы на обед, очень быстро раскупили домашнюю выпечку и кондитерские изделия. Несколько столиков все время были кем-то заняты. Аленка только успевала их обслуживать. Я же размеренно варила кофе и, когда выдавалась минутка, рисовала на пинке узоры. Котики и сердечки были моим коронным номером.